Активное посещение. На пятиминутке довели до сведения приказ. Во исполнение всероссийской разовой акции Памяти быт никто не забыт. Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется обеспечить разовые внеплановые посещения сотрудников на дому с целью оценки общей обстановки, принятия мер для общего понимания быта и атмосферы, выработки стратегии развития и принятия мер. А ведь я давно хотел предложить, признался главврач и лихо вывернул руль. Личный шофёр ему пока не полагался. Клиника была маленькая, Зато джип уже укладывался в желаемые стандарты. Начмет сидел рядом. Он с серьёзным видом кивнул. У меня эта идея давно созрела, ныл немал со главврач. Немного неловко будет, заметил Начмет. Андрей Васильевич нас не ждёт. Вот навестим его, и впредь будет ждать. Главрачу тоже было несколько неуютно, но он прикрывал это чувство бравадой. Джип, крадучись, въехал под арку. Начмед заглянул в блокнот. Квартира 8. Оба вышли. Главврач нащёлкал номер. Ждали довольно долго. Наконец, домофон захрипел. Чего надо? Главврач весело подмигнул Начмеду. Было 8:00 утра. Это мы, Андрей Васильевич, назвался он бодро. Дверь замурлыкала, начальство вошло и степенно поднялось на второй этаж. Окулист встретил их на пороге, будучи в белье. Он часто моргал и не знал, куда девать руки и ноги. «Здравствуйте, Андрей Васильевич!» проблеял главврач, проходя в прихожую. «Здравствуйте», сумрачно кивнул на шмет. «Прошу прощения, не ждал». «Конечно, не ждали, а мы приехали. Ну что ж, как тут у вас? Давайте, давайте, посмотрим». «Прошу сюда». Окулист пригласил гостей в комнаты. Главврач широко улыбался, решительно не зная, что делать дальше. Начмет держался скованно. Вот, немного не прибрано. Ладно, ничего страшного. Чувствуйте себя как дома, Андрей Васильевич. Мы так посидим, посмотрим, как вы тут вообще. Ну, в целом неплохо, по-моему. Все сели. Воцарилась тяжёлая тишина. Главврач вытянул короткие ножки, сцепил на животе руки. повертел большими пальцами. Хм, да, квакнул он благодушно. После этого сделалось совсем невыносимо. Хотелось что-нибудь сказать. Акулист обратился к Начмеду. Я давно хотел спросить, как лучше писать в карточке анамнез, через 1 интервал или через полтора? Начмед почувствовал себя увереннее. Думаю, через полтора будет лучше. кивнул он с видом по-прежнему серьёзным. Надо попробовать и поспрашивать, подхватил главврач. Насколько увеличится расход бумаги? Надо посчитать. Посчитайте. Снова сделалось тихо. Может чайку? сообразил вдруг акулист. Выбежал пёсик, он завилял хвостом и принялся тыкать в ночмеду мокрым носом. Какой хороший, хором похвалили гости. Сколько ему «Пять?» «Надо же! Уже пять! Как летит время? А зовут как?» Окулист замялся. «М-м-м? Как его звать?» «Борькой!» «Как меня получается?» — усмехнулся главврач. «Борька!» хм, «Да! Пойди сюда!» «Вот так! Вот так! Хороший! Ну, теперь иди отсюда!» Ночмет начал осторожно осматриваться. «Мебель у вас приличная!» — молвил он. Очень даже. Кресло? Ну у меня такого нет. Да, хохотнул главврач. Очень даже ничего, Андрей Васильевич. Приятный сюрприз. Акулист вытер ладони о трусы. М-м, так вот, насчёт чайку. Начальство переглянулось. Да нет, спасибо, не стоит хлопот. Какие хлопоты? И снова они замолчали. Главврач посмотрел на часы, кивнул на портрет Ваша дочка? Мама, это в гаграх. Вы очень похожи. Мои поздравления. Акулист встал. Ну, а водочки. У Начмеда вспыхнули глаза. Главврач выставил ладонь. Нет, нет, этого никак нельзя. Рабочее время. Ну, а мне не возраняется. У меня выходной, сказала кулист и сам удивился собственной смелости. «Мы не вправе вам запретить», — развел руками главврач. Окулист быстро подошел к шкафу, распахнул дверцу. Там во тьме сверкнула литровая бутылка в подарочной коробке. К ней прилагалась открытка «С днем зрения». Окулист налил полстакана и опрокинул. Ночмет проводил взглядом глоток. «Ну как?» — осведомился он с искренним интересом. В нем обозначилось нечто человеческое — Живое. Приемлемо, сдавленным голосом ответил акулист. Он сделал несколько шагов, с чувством выдохнул. Ему пришла в голову мысль. Хотите, я вам музыку поставлю? В смысле, покажу ролик, очень смешная песня. Нет, спасибо. А да вы послушайте. Главврач и Ночмед прослушали песню в вежливом напряжении. Есть и вторая. Нет, не стоит трудов. Ну, тогда я с вашего позволения ещё накачу. Новая доза отправилась в желудок акулиста. Как-то вы нам не очень, Андрей Васильевич, осуждающе покачал головой главврач, вставая. Как-то это не совсем хорошо. Поднялся и начмет. Ерунда, возразила кулиста внезапно, осклабился. По пирожку? При увеличенном жестом он распахнул портсигар, тоже подарочный, украшенный гравиюрой, изумлённо распахнутый глаз. Пора нам и честь знать, сказал главврач. До свидания, Андрей Васильевич. До свидания, эхом отозвался Начмет. Вы нам сегодня не очень понравились. Да. Забулькала жидкость. Как-то вы это не того. Ну да ладно. Хорошего дня. Гости вышли, спустились по лестнице, вернулись в джип. Главврач повернул ключ. Наверное, нам придётся расставаться с Андреем Васильевичем. Как вы считаете? Может, повременем? Но не завтра же. Выдержим паузу. Джип снялся с места, и главврач вырулил на проспект. Ну, теперь к вам, обратился он к Начмеду. Тот стал чернее тучи. Начмет взял больничный и вернулся через неделю, осунувшийся, похудевший кило на 5. Главврач не появился вообще. Об этом шептались. Лица на нём нет, оно и понятно. Главный-то после него поехал к себе, напоследок оставил. Там очень тёмная история, что-то нехорошее, не буду врать. Говорят, он уже не появится.